Глава шестидесятая Ричард Плок стоял напротив сортировочной станции метро на 207-й улице, глядя на тесные ряды поездов, освещенных послеполуденным солнцем. На станции было тихо и малолюдно. Между вагонами мелькнул рабочий и исчез в кузнечном цеху. Инженер медленно перегнал состав на площадку рядом с контрольным депо. Плок посмотрел на улицу за забором. западная была пуста. Удовлетворенно хмыкнув, он взглянул на часы. Они показывали 6.15. В кармане пиджака зазвонил один из сотовых телефонов, закодированных по цветам. Вытащив его, Плок увидел, что звонит красный. Значит, это траум от Клойстерса. «Примечание. Клойстерс. Музей средневекового искусства в Северном Манхэттене». блок открыл трубку. «Сообщите мне об обстановке». Они собираются уже двадцать минут. — И сколько там сейчас? — Сотни две, может, две с половиной. — Отлично. Не давайте им толпиться. Пусть выглядят как неорганизованная группа. Мы не должны раньше времени раскрывать свои планы. — Понял. — Держите меня в курсе. Мы выступаем через пятнадцать минут. Осторожно захлопнув трубку, Плок спрятал ее в карман. Пора было присоединиться к своей группе, которая собиралась на южной стороне станции. Плок прекрасно понимал, что ему не хватает харизмы, и он не может претендовать на роль прирожденного лидера. Но у него была страстная убежденность, а это гораздо важнее. Его всю жизнь недооценивали. Да и сегодня от него многого не ждали. Но речь Плок покажет, на что он способен. После первой демонстрации, окончившейся ничем, Плок неустанно трудился, входя в контакт с организациями по всему городу и даже стране, чтобы собрать для сегодняшней акции самых активных борцов. И сейчас он пожинал плоды своих усилий. В Эссайде собрались посланники о двух с лишним десятков организаций. Люди на защите животных. Армия вегетарианцев, амнистия без границ, зеленые бригады. И это были не просто вегетарианцы или защитники животных. Убийство двух журналистов, чиновника и похищение Норы Гелли по-настоящему всколыхнули людей. Поэтому блоку удалось мобилизовать несколько периферийных групп серьезными программами. Некоторые из них относились друг к другу с недоверием, например, глобальное оружие или возрождение Америки. Но благодаря зажигательной риторике блока все они обрели общего врага в лице Авиля. Блок не хотел рисковать. Он все тщательно продумал. Чтобы копы не разогнали и не блокировали демонстрантов, они собирались в разных местах. На венском стадионе, у дома Дикмана, В Хэбриджском парке. Небольшие группы не привлекут слишком пристального внимания. До тех пор, пока Плок не даст команду, и они все не сольются в одну мощную демонстрацию. И тогда их уже ничто не остановит. На этот раз никакого отступления не будет. Вспоминая первую демонстрацию, Плок неизменно мрачнел. Даже к лучшему, что Эстабан сленял От него больше не было толку. Этот господин уже сделал все, что мог повысил статус их организации, сыграв роль декоративного президента, и оказал финансовую помощь, которая позволила Плоку мобилизовать силы для выполнения главной задачи. Останься, Эстебан, с ними, он стал бы призывать всех к осторожности и бесконечно напоминать об отсутствии доказательств, будь то причастность Виля к убийствам или похищения заложника. Слабонервность Эстебана сорвала их последнюю акцию, но больше этого не произойдет. Виль будет обезврежен раз и навсегда. Пора положить конец беспричинной жестокости, измывательством над беззащитными животными и убийством честных журналистов. Плог вырос на ферме в северном Нью-Гемшире. Когда наступало время резать овец и свиней, мальчику становилось по-настоящему плохо. Его отец никогда не мог этого понять. Когда Плог пытался уклониться от участия в жуткой процедуре, он колотил его и называл лодырем и маменькиным сынком. Он не мог забыть, как отец на его глазах Отрубил курице голову, а потом смеялся, глядя, как несчастная птица мечется в проулке, заливая землю бьющей из шеи кровью. Потом он часто видел это во сне. Отец требовал, чтобы семья жила на собственном обеспечении и следил, чтобы на столе всегда было мясо. Когда зарезали любимую свинку Плока, отец заставил его съесть ее жареные ребрышки. После этого мальчик выскочил из-за стола и водолгарвал за сараем. На следующий день Клок ушел из дома. Он даже не стал собирать вещи, только взял с собой несколько книг. «О дивный новый мир!» Атлант расправил плечи 1984-й и ушел на юг. Он больше никогда не бывал в родном доме. От отца он не получил ни любви, ни поддержки, ни образования. Ничего. Нет, не совсем так. Отец научил ему лишь одному — ненависти. Зазвонил еще один мобильный телефон — на этот раз синий. Макмолти от университета Ешевы. Когда Плок собирался ответить, он увидел нечто любопытное. По десятой й авеню отчаянной сигнале начался «Линкольн Таун Кар» — машина скорой помощи. Но телефон продолжал звонить, и Плок лишь мельком взглянул ей вслед. Тихо кашлянув, Плок открыл трубку и заговорщицки приложил ее к уху.